мужские цветки. А плодовые растения дают другие соцветия. В них полностью развиваются только женские цветки с пестиками. Осы залетают и в них, ищут убежище для своего потомства и опыляют цветки. Так завязываются плоды инжира. Это мелкие орешки, заполняющие все бывшее соцветие. В стенке его становятся сладкими, мясистыми. Они-то и есть главная ценность фиги. Многовековой опыт возделывания инжира позволил людям вывести сорта, которые дают мясистые соплодие и без опыления Но сухофруктами становятся только опыленные фиги с орешками внутри. Это и есть знакомые нам инжирины. Какао. Семейство стеркульевые. Это растение называют еще шоколадным деревом, а научное его название — теоброма. В переводе означает «пища богов». По-гречески «теос» — бог, а «брома» — пища. Какао родом из Южной Америки, но сейчас его выращивают во многих тропических странах мира. Это небольшие деревья с крупными листьями и продолговатыми плодами, похожими на небольшие сморщенные дыни. Удивительная особенность какао заключается в том, что и цветки, и плоды его образуются не на кончиках веточек, как у большинства других деревьев, а прямо на стволах и крупных ветвях. Семена какао привезли в Европу в XVI веке испанцы, завоеватели Мексики. Коренные обитатели Америки, индейцы, использовали семена какао для приготовления особого напитка, который на языке ацтеков назывался «чоколатль». Название перекочевало в европейские языки и стало произноситься по-разному. В наш язык оно пришло из французского вместе с кондитерскими изделиями из шоколада. Кактусы. Семейство кактусовые Так называется целое семейство растений, обитающих в Северной и Южной Америке. Большинство их растет в пустынях. Кактусы идеально приспособлены к недостатку влаги. Их стебли сильно утолщены, так как внутри заполнены особой водозапасающей тканью. А листьев у кактусов нет, вместо них вы найдете колючки. Как же кактусы получают солнечную энергию? Ведь без зеленого пигмента листьев хлорофила ее не добыть. Оказывается, роль листьев у этих растений взял на себя стебель, он снаружи зеленый. Среди кактусов много известных растений. Это и царица ночи, селиницериус, с огромными цветками, распускающимися только на одну ночь и опунция, кактус который изображен на гербе Мексики. Стебли и плоды многих опунций используют в пищу. Несмотря на сходство в строении, кактусы поражают разнообразием внешнего облика. Поэтому они так ценятся любителями комнатных растений. Известны домашние коллекции, насчитывающие несколько сотен видов этих растений. Календула. Семейство сложноцветное. Календулу в народе называют ноготки. Ее плоды напоминают когти животных, а ее научное название происходит от латинского слова «календе» — первый день месяца. Она способна цвести все лето до самой осени. Календулу издавна применяют как лекарственное растение для залечивания ран — Использовали ее и в кулинарии в качестве заменителя очень дорогой специи шафрана. Шафран придает желтый цвет разнообразным продуктам. А цветки календулы тоже содержат много красящего вещества желто-оранжевого цвета. Этот природный краситель издавна использовался при приготовлении пищи. Камыш. Семейство осоковое. Ученые название камыш связывают только с одним родом растений из семейства осоковых. А в народе камышами называют высокие травы, образующие заросли по берегам озер, рек,